Глава девятая Тем вечером Пуаро лишь мимоходом глянул на Сьюзан Кардуэлл. Теперь он рассматривал ее куда внимательнее. «Умное лицо», — подумал он, — «красавица и не назовешь, но привлекательно так, что любая просто хорошенькая девушка позавидует. Великолепные волосы, искусный макияж, внимательные глаза». После предварительных вопросов майор Риддл начал. «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «Поиаро» — «П — Насколько близким другом семьи вы считаетесь, мисс Кардуэлл? — Я совсем их не знаю. Это Хьюго встроил так, чтобы меня пригласили. — Значит, вы подруга Хью Трента? — Да, это так. Я девушка Хьюго. Улыбаясь, протянула Сьюзан Кардуэлл. — Вы давно с ним знакомы? — Нет, месяц или около того. Она помолчала и добавила. — Вообще-то мы помолвлены. и он привёз вас сюда, чтобы представить семье. О, нет, ни в коем случае. Мы держали всё это в тайне. Я просто приехала разведать обстановку. Хьюга сказал мне, что здесь сущий дурдом. Я решила поехать и посмотреть сама. Хьюга, бедняжка, замечательный ручной зверёк, но мозгов у него нет совсем. Как понимаете, положение у нас критическое. Ни у Хьюга, ни у меня нет денег. А старый сэр Жервас, главная надежда Хьюга, вбил себе в голову поженить его и Рут. Понимаете, Хьюга не слишком решителен. Он мог согласиться на брак с расчетом позже развестись. «А эта идея вам была не по душе, мадемуазель», — мягко спросил Пуаро. «Категорически нет». Рут могла упереться и не дать ему развода или что-то в этом роде. Я воспротивилась. Никаких поездок в собор Святого Павла и прогулок по Найтсбриджу, пока я не окажусь там с букетом лилий. Значит, вы приехали лично оценить ситуацию. Да, эмбиан сказал Поаро. И, конечно, Хьюго оказался прав. Вся семейка полный дурдом, за исключением Рут, у которой голова в полном порядке. У неё есть свой молодой человек, и идея этого брака её привлекает не больше, чем меня. Вы имеете в виду мистера Бэрроуза? Бэрроуза, конечно, нет. Рут никогда не запала бы на такого фальшивого типа, как он. Тогда, кто предмет её страсти, Сьюзен Кардуэлл замолчала. Потянулась за сигаретой, закурила и сказала: "Спросите её, в конце концов это не моё дело. Когда вы в последний раз видели сэра Джерваса?" спросил майор рядом во время чаепития. "Вас ничего не удивило в его поведении?" Девушка пожала плечами: "Не более, чем всегда. Что вы делали после чая?" Играла на бильярде с Хьюга. Вы больше не видели Сэр Джероса? Нет. Что вы можете сказать о выстреле? Это было довольно странно. Понимаете, мне показалось, что уже прозвучал первый сигнал гонга, так что я поторопилась переодеться, в попыхах начала спускаться, услышала, как мне показалось, второй удар и просто побежала вниз по лестнице. В первый вечер после приезда я на минуту опоздала к ужину, и Хьюга сказал мне, что это здорово подорвет наши шансы в глазах старика, потому я просто со всех ног рванула вниз. Хьюга опередил меня, затем послышался какой-то странный хлопок, и Хьюга сказал, что это пробка от шампанского, но Снелл ответил, что нет. В любом случае, я не думала, что звук раздался из столовой». Беслингарт решила, что он идёт сверху. Но, короче, мы сошлись на том, что это автомобильный выхлоп. Мы собрались в гостиной и и забыли об этом. Вам не приходило в голову, что сэр Жерво смог застрелиться, спросил Пуаро. А с чего бы это вообще могло прийти мне в голову? Старик вроде был доволен собой, командовал направо и налево. Я и подумать не могла, что он такой выкинет Понятия не имею, почему он это сделал. Могу только предположить, что он был чокнутый. Несчастливое происшествие, очень несчастливое для нас с Хьюга. Как я понимаю, Емон ничего не оставил или практически ничего. Кто вам это сказал? Хьюга узнал об этом от старика Форпса. Что же, мис Кардуэл, майор Ридл на мгновение замолчал. Видимо, это всё. — Как вы думаете, мисс Шевен-Эгор достаточно хорошо себя чувствует, чтобы спуститься и поговорить с нами? — Думаю, да. Я скажу ей. — Одну минуточку, мадемуазель, — вклинился Пуаро. — Вы видели прежде этот предмет? Он показал ей карандаш-пулю. — Мне кажется, он принадлежит полковнику Берри. — Он забрал его, когда вы закончили роббер? — Понятия не имею. — Благодарю вас, мадемуазель. Это все. — Хорошо, я скажу Рут. Мисс Шавенегор -э вступила в комнату подобно королеве. Лицо ее было румяным, голову она держала высоко. Но ее глаза, как и глаза Сьюзен Кардуэлл, выглядели настороженными. Она была в том же бледно-абрикосовом платье, какое было на ней, когда приехал Пуаро. К ее плечу была приколота яркая, яркая, Оранжево-розовая роза. Час назад она была свежей и цветущей, сейчас же увяла. "Итак", сказала Рут. "Нам очень жаль вас беспокоить", начал майор Ридон. "Конечно, вы обязаны пообеспокоить меня", перебила она его. "Вы обязаны пообеспокоить всех". Но я могу сэкономить ваше время. Я понятия не имею, почему старик застрелился. Всё, что я могу сказать, это было совершенно не в его духе. Вы не заметили ничего странного в его поведении сегодня? Может, он был подавлен или слишком возбуждён? Ничего ненормального. Вряд ли я не заметила, когда вы видели его в последний раз? За чаем? Вы потом не заходили к нему в кабинет, спросил Поро. Нет, в последний раз я видела его в этой самой комнате, сидел вон там, она указала на кресло. Понятно. Вам знаком этот карандаш, мадмозель? Да, это вещь полковника Бери. Вы видели его недавно? Не помню. Известны ли вам что-нибудь о разногласиях между сэром Джеррисоном и полковником Бери? Вы имеете в виду парагон синтетик рабер субститют? Да. Как что известно, старик был просто в бешенстве. Может, он считал, что его обманывают? Руд пожал плечами. Он ничего не смыслил в финансах. Могу ли я задать вам один вопрос, мадмозель, сказал Пуаро, несколько не относящаяся к делу. Конечно, если вам угодно. Вы вас огорчила смерть отца. Она уставилась на него. Конечно, я не бьюсь в рыданиях, но мне будет не хватать его. Мне нравился старик, так мы всегда его называли, Хюгга, и я. Старик, понимаете, это что-то примитивное, этой э, патриарх племени человекообразных обезьян. Э, звучит непочтительно, но на самом деле в этом слове много привязанности. Конечно, он был очень непростым человеком, самому пёртым старому ослом. Вы заинтриговали меня, вот мазель. У старика мозгов было не больше, чем у блохи. Мне не хочется этого говорить, но это правда. Он не был способен на интеллектуальный труд. Однако он имел характер, был фантастически храбр и всё такое. Мог помчаться на поле, спадраться на дуэли. Я всегда думала, что он так пыжится потому, что понимает, что мозги у него не слишком-то способные. Любой мог оставить его с носом». Пуаро достал письмо из кармана. «Прочтите, мадемуазель». Рут прочла его и вернула сыщику. «Так вот, что привело вас сюда. Это письмо не наводит вас на какие-либо мысли». Она покачала головой. «Нет, возможно, это правда». Любой мог оборувать беднягу. Джон говорит, что прежний агент, который был до него, грабил старика направо и налево. Понимаете, он был настолько благороден и напыщен, что никогда не сходил до того, чтобы разобраться в мелочах. Он был просто лакомым кусочком для мошенников. Мадмозель, картина, которую вы рисуете, весьма отличается от общепринятой. Конечно, он очень хорошо маскировался. Ванда, моя мать, поддерживала его, как могла. Он был так счастлив, изображая из себя Господа Всемогущего. Вот почему я отчасти рада, что он умер. Это лучший выход для него. — Не совсем понимаю вас, мадемуазель. — Это затягивало его, — задумчиво произнесла Рут. Однажды его просто пришлось бы изолировать. Люди начинали говорить все, как есть. — Вы... Знали мадмозель, что он задумывал переписать завещание, согласно которому вы могли бы унаследовать его деньги, только если бы вышли замуж за мистера Трента. Какой абсурд, восклицала Рут. В любом случае, я уверена, что это можно оспорить по закону. Нельзя указывать людям, за кого они должны выходить замуж. Если бы он действительно написал такое завещание, вы согласились бы с его условиями, мадмозель? Девушка уставилась на него: "Я, я Рут Асиклась". 2-3 минуты она сидела в нерешительности, глядя на болтающуюся на мыске стопы туфельку. От каблука отвалился маленький комочек земли и упал на ковёр. Внезапно Рут Шевенегор сказала: "Подождите". Девушка вскочила и выбежила из комнаты, вернулась она почти немедленно, ведя за собой капитана Лейка. Всё равно всё открывается, задыхаясь, проговорила Рут. Так что вы можете узнать об этом и сейчас. Мы с Джоном поженились в Лондоне 3 недели назад.